Глава 41. Это ты! Яркое раскаленное солнце не переставало опаливать песок своими сжигающими лучами, но, к счастью, медленно и верно оно уходило за горизонт. Одинокая гора, высоко возвышавшаяся к небесам и протыкая их, словно лазурную ткань, отдавала тенью, укрывая от угасающего жара светила. На горячем песке, красном от своей собственной крови, лежал мальчик — Вещи его были разорваны, а из головы тонкой струйкой стекала кровь. С трудом он открыл глаза, тело ломило, а голос пропал из-за страха, сделав своего хозяина немым. Перед глазами все мутнело и плыло, но он видел впереди себя машину — военный УАЗик. Возле автомобиля столпились солдаты в типичной зеленой униформе с маленькими детьми подле себя. Глаза их были, как обычно, бывают у смертников — Или же вовсе мертвецов? Эти юнцы куклы в чужих руках. Мальчик слабо дернул руками и почувствовал цепи. Ноги тоже были оплетены холодным металлом. Цепь ветвилась неподалеку, а удерживал ее забитый в землю кол. Построиться! Дети выстрелились перед мужчиной в ровную шеренгу. Он кивнул на первого и тут же задал острый вопрос Кто ваш пленник? «Проклятый Ван Хельсинг!» закричал первый в шеренге ребенок. «Правильно!» «Почему он достоин смерти?» «Потому что он пьет кровь людей!» сказал второй в шеренге. «Неправда!» в отчаянии завопил мальчик, чувствуя, как кровь медленно засыхает на собственной коже, но он не мог вымолвить из звука, не то что слово, а потому мог только слушать, лежа на раскаленном, обжигающем кожу песке. Дальше. «Он ест людей!» «Неправда!» «Дальше! Его существование вредит миру и человечеству!» «Неправда!» Мужчина начал одобрительно кивать, глядя на послушных детей, которые более походили на марионеток. Улыбка волка на его лице ужасала. «Что вы с ним сделаете? Он ваш пленник!» Мальчик раскрыл рот, и из его глаз полились горькие слезы бессилия. Эти самые дети, что впервые его видели, Говорили о его жизни так, будто они ненавидели его из-за того, что он просто есть на этом свете. Впрочем, так, видимо, и было. Снова начал первый из шеренги. На сей раз он говорил за всех детей. «Мы изобьем его, сломаем ему все кости, отрежем конечности, но перед этим прострелим их, заставим его еще жить, а тушу бросим на съедение мутантам. Он умрет мучительной смертью, капитан!» Мужчина снял черные кожаные перчатки и начал громко хлопать, как и остальные взрослые, восхваляя речь детей. Мальчик только стиснул зубы, не в силах более бороться с беспринципной жестокостью окружающих. Он пытался, пытался выжить, но мир к нему по-настоящему несправедлив. Сейчас его убьют те, кого он вообще не знает, те, кто вовсе не знают его самого, за то, что он вообще не делал. Мальчик увидел, как первому из шеренги выдали ножи и пистолеты. Ребенок начал подходить к остальным детям и раздавать их. Им дали добро. Они начали переговариваться между собой, спорить, а после подбежали к взрослым, расспрашивая, как сделать правильный надрез, чтобы сразу не убить, и куда стрелять, чтобы не задеть жизненно важные органы. Вот и конец. Глаза мальчика залило кровью и слезами боли. Сейчас он все видел в багряном свете. В свете, кой показывал истинную суть этого мира и людей, что в нем живут. Жестокую, беспощадную, ужасающую суть. Я боролся, но потерпел неудачу. «Почему я? Почему это должен быть я?» Сжал зубы мальчик, а из его глаз еще больше полились слезы. «Ты даже не пытался бороться!» Послышался шепелявый холодный голос в его голове. Все звуки вокруг замерли, словно испарились, наступила полнейшая тишина. «Да, дети так близко и переговариваются со взрослыми, но мальчик их не слышит, только холод в глазе незнакомого». «А?» Мальчик широко раскрыл глаза, ища своего спасителя. «И спасители ли?» Но не увидев никого, посчитал, что ему почудилось. Умирающее сознание может подкинуть любой фокус. «Посмотри на них!» Снова раздался голос, приобретая теперь некоторое раздражение и злобу. Они даже не замечают, что ты здесь. Они считают тебя куклой, которую можно будет разрезать и скормить монстром. Ты жалок? А что мне остается? сказал мальчик, сам себе, уже наплевав, что это выглядит все полнейшим бредом. Сражаться! В ярости выкрикнул холодный голос. Сражаться? Да! Ты сам не подозреваешь, кто ты такой? Какая сила в тебе скрыта? Но никто не видит ее. Тебя даже живым не считают. Вставай!» Рявкнул некто, а мальчик с раскрытыми от удивления глазами перестал плакать. «Встань! Закричи во весь голос! Докажи им, что ты живой!» Мальчик стиснул зубы и сжал кулаки. Его дыхание участилось, а по телу словно начали растекаться волны из ниоткуда взявшейся силы. Силы к жизни. Эти слова стали для него толчком жить дальше, бороться за самого себя. Он не хотел умирать, пока не узнает, в чем его проклятие. Почему его ненавидят, почему каждый хочет его смерти? Он так просто не сдастся. И этот яростный, рычащий голос, пробуждающий сознание своим холодом, придавал ему сил. Кровь стекала с его одежды и тела. Он, покачиваясь, но все же собрав всю свою волю, встал. Большая часть лица его была скрыта в кровопотеках садинах Набрав воздуха в легкие, он, не щадя себя, разрывая глотку и широко раскрыв рот, как зверь, закричал. Глаза его, смотря на военных и их детей, полыхали безумной ненавистью. «Все всегда будут недооценивать тебя. Заставь их воплотиться за это». Руки мальчика зажглись жаром, начали пульсировать. Черные вены болезненными прожилками опоясывали руки. Военные и дети, видя это, пришли в настоящий шок. Тот, кто должен был умереть, сейчас выглядел живее живого. Тот, что должен был стать простой куклой для утоления жестокости, стал воплощением гнева. Они достали свое оружие. Руки их тряслись, а лица, излучая страх, покрылись капельками холодного пота. «И я помогу тебе!» Секундная тьма заволокла весь мир. Миг, и вот свет вновь ударил в глаза. Солнце наполовину скрылось за горизонтом, утопая в собственном пламени, А мальчик находился уже в другом месте, у машины, в луже чужой крови. Цепи больше не пленили его тело. Он замер в непонимании, что же произошло. Ведь вокруг него валялись трупы, разорванные и сполосованные, словно каким-то монстром, внутренности на каждом шагу, останки от того, что когда-то было человеком. И только один ребенок, первый из колонны, прикрыв руками голову, уперся о шину спиной. Его глаза метались из стороны в сторону, иногда подолгу застывая на рядом стоящем мальчике. Он смотрел на все так живо и так безумно. И это несчастное дитя так боялось мальчика, что, кажется, его штаны уже давно стали мокрыми отнюдь не от крови, затопивший собой песок. Мальчик непонимающе посмотрел на свои руки. Он уверенной хваткой, не разжимая пальцев, держал небольшие пистолеты. «Убей его!» «Это ты сделал?» Прошептал мальчик, осматриваясь в неверии. ⁇ Нет, это сделал ты, я лишь помог тебе. Так убьешь его? ⁇ Последние лучи солнца, которые будто только и пытались дожечь песок, прежде чем потухнуть, скрылись за скалами, а мальчик подошел к ребенку военному. На лице, сама по себе, из ниоткуда появилась улыбка, широкая, хищная, жестокая. Мальчик не понимал, почему вообще ведет себя так, что заставляет его наводить дуло пистолета на единственного выжившего, скалиться в предвкушении еще одной смерти. Но все же он направил пистолет и выстрелил в голову, отправив дитя на тот свет. «Правильно. Помнишь, ты сказал своей матери, что будешь всегда улыбаться, что никто не увидит твоей боли? Мне это нравится». Мальчик в ужасе глянул на безжизненный взгляд ребенка, отбросил пистолеты и прочь и начал щупать себя за лицо в попытке разгладить кожу, убрать эту безумную улыбку. Сумасшествие, непонимание своих поступков, страх. Все это смешалось в нем в один безумный коктейль. «Так давай же будем убивать, разрывать и улыбаться, Артем ван Хельсинг!» Огонь. Жар сжигающий и беспощадный, опаляющий кожу. Огненные люди с белыми глазами, выражающими лишь ненависть и боль. Все это застыло перед Артемом. Он увидел свои воспоминания прямиком из детства. Тот момент, когда иной впервые показался. Почему? Неужели проклятие Плеяды начало действовать снова? Артем не мог в это поверить, просто не желал верить. В конце концов, сейчас он висит на стене достаточно далеко от эпицентра. Странно. Охотник флегматично уставился на орду монстров и безголовую лоли-людоедку. «Они явно идут именно за мной. Но почему?» Парень устремил свой взор к замку, который более не был окружен барьером. Команда спасения начала воплощать план. «Значит, скоро будет удар по шкатулке. и Если эффект будет таким же, как на меня и Левиуса, то тогда эти люди снова станут прежними, когда шкатулка закроется». Руки уже начали затекать неприятно покалывая в пальцах. А штыки из винтовок медленно и верно соскальзывали, вытаскиваясь из трещин. Долго он так точно не продержится. Рухнет вниз. Нужно забраться наверх, оббежать и ждать закрытия шкатулки. Потом начать сражение с Лангинусом. Иных вариантов пока что сейчас не было. Вытащив кинжал из стены, Артем снова вонзил его в каменное полотно и так раз за разом карабкаясь наверх. В голове у него кружились в жутком танце пустота, переплетаясь с острыми иглами страха. Эти два самых страшных чувства Артем едва ли удерживал под контролем, не попадая под власть очередной панической атаки. Парень желал, чтобы этот ад уже скорее закончился. Возможно, иной уйдет и больше не появится никогда. Как же Артем рассчитывал на это, мечтая в собственных грезах? Вдруг, почувствовав в стене странную вибрацию, охотник остановился. Справа, погрузившись в стену наполовину тела, без хитрый хитрой улыбки на него смотрел Лангенус. Артем и мужчина висели на одном уровне. Между ними возникла затяжная тишина, говорящая куда лучше слов. Взгляды впились друг в друга, дополняя безмолвие. «Почему он не у шкатулки?» В недоумении посмотрел на эпицентр парень. «Значит, там осталась Ева?» Но почему они сконцентрировали все свои силы на мне? «Драться хочешь?» — злостно усмехнулся Артем, не сводя с противника взгляда. «Я вроде тогда на арене показал вам, кто в этом городе хозяин». «Ага, и поэтому ты отдаляешься от шкатулки. Не готовишься к атаке, как все. Скажи мне, тогда на арене, это ведь был не ты». Артем нервно сглотнул, словно снова слыша тот холодный голос — Одно лишь упоминание о прошедшем заставляло его тело пробиваться дрожью. «Кто?» «Нет». «Что ты такое?» — серьезно спросил Лангенус, вглядываясь в лицо парня. «Нас невозможно убить или как-то отравить. Все наши конечности отрастают заново за секунду. Наше тело может восстанавливаться даже из пепла. Но ты? Другой ты. Иной, жестокий и беспощадный». «Ты смог как-то нарушить нашу совершенную регенерацию клеток», — кивнул он на Лолли. Артем лишь пожал плечами, нажал на кнопку винтовки и выстрелил. Голова Лангенуса превратилась в валый пар, разлетевшись на ошметке, Но в тот же момент его ткани начали стремительно регенерировать. Вскоре голова снова оказалась на месте. И теперь на его лице опять расползлась улыбка. «Ясно, так и думал», — усмехнулся мужчина. «Это было твое проклятие, а не твоя способность». Он в готовности достал мечи. «А это значит, пока ты от эпицентра далеко, ты нам не угроза». Вот черт! Сил на скачок попросту не было, и вообще едва ли оставались, чтобы оставаться на стене. Карабкаться еще очень далеко, а внизу монстры. Тело до сих пор не отошло от побоев, из-за чего иногда Артема пробивали волны не неутихающей от ран Парень оказался в весьма невыгодном положении. Но на его счастье мана у него еще была. Собравшись на последний рывок, он отцепился от стены и зачитал заклинание «Пуля Бога». Его лицо вмиг обволок щекочущий кожу ветер, и выстрелив магией, Артем ощутил мощную отдачу, от чего он взлетел теперь уже наверх, пока наконец-то не оказался у края стены, а его ноги не ощутили под собой твердую почву. Устремив свой взор вниз, он подметил, что Лангинуса там уже не было, ибо мужчина уже успел вылезти из пола ровно напротив Артема. В руках у него также были острые длинные мечи. Охотник сделал неуверенный шаг назад, ведь знал, что в таком состоянии против аномального у него нет шансов. «Хочу спросить перед тем, как мы начнем. Убрал Артем винтовки и достал револьверы. Лангинус согласно кивнул. «Почему вы не защищаете шкатулку?» разве это не ваш козырь, а также я хочу знать кто ты такой на самом деле ты не лангенус потрошитель точно не он нет мужчина усмехнулся в очередной раз восхищаясь остроумием парня и выполнив изящный реверанс представился я генрих II, бывший король юга артем тут же впал в ступор смотря на оппонента с явным шоком в памяти тут же всплыли слова покойной май не может быть. «Если я не ошибаюсь, ты должен быть мертв. Тебя же с твоей женой поймали, как и младшего брата короля». «Поправочка», — остановил рассказ указательным пальцем Лангенос. «Моя жена с моим младшим сыном были схвачены. Но не я. Я же сумел сбежать». «Значит, ты не аномальный пришлый», — вспомнил Артем Белого Волка. «Нет, я человек из этого мира. Однако моя, скажем так, подруга даровала мне этот дар, перелив капельку своей крови». «Ева!» — сразу же воскликнул в мыслях Артем. Теперь все становилось на свои места. «Значит, этот план по уничтожению города, помимо всего прочего, и план по захвату власти?» «Нет!» — покачал в разные стороны головой Лангинус, смотря на охотника со снисходительной улыбкой. «Отнюдь!» Сделав рывок и занося мечи над собой в перекресте, Лангинус со скоростью мангуста оказался возле Артема. Парень выстрелил и сразу же среагировал на перекрестный выпад, нажав кнопки на револьверах. Мечи столкнулись звонким лязгом, не свергнув разные стороны искры. Каждый начал давить, не желая уступать. Пули от скорого выстрела попали в тело мужчины, но ему было плевать, и бараны от них затянулись в тот же момент. Их лица были на одном уровне, мечи скрещены, взгляды устремлены друг на друга. Мы пришли сюда за другим. А именно, убить одну особу. Шкатулка — это лишь маленькое дополнение к плану. «Убить одну особу?» — надавил на мечи Артем и откинул Лангинуса, сам отпрыгнув в сторону. «Графа?» «Не разочаровывай меня, Артем. Под правой ногой охотника резко поднялась земля, устремившись ввысь в виде шипа. Парня перевесила, и Лангинус уже был тут как тут артем увернулся от меча что смертоносной волной летел слева но взамен пропустил атаку справа из за чего получил глубокую рану в плечо сжав зубы и тихо зашипев артем сделал кувырок назад как вдруг его внимание привлёк свет внезапно озаривший город помимо этого охотник ощутил прилив огромного потока маны что начала концентрироваться в колоссальном количестве «Ха -ха, ну наконец то Лангинус, как и Артем, смотрел на центр арены только с некоторым ожиданием. Он ждал этого. В памяти парня тут же загорелся момент, когда из столба света отделилась щупальца и ударила его. Вместе с этим он начал усиленно анализировать произошедшее и происходящее сейчас. Лангинус вряд ли мог почувствовать Артема. Значит, очаг живой, и единственное, на что он реагирует — магия. Теперь все стало ясно. Когда Артем отправил блондинку за рядом в стену, второй раз у него это не получилось. Атака была значительно слабее, а этого он даже не заметил. Ману. Его ману поглотили незаметно для него самого. «Значит, понял все. По глазам вижу». Холодно улыбнулся потрошитель. Артем оглянулся, примерно рассчитывая, как долго и сколько ему бежать. Он не успеет добраться до магов и остановить их. Все было тщетно. «Но зачем?» «Если вам нужен лишь один человек, зачем все это? И кто же вам тогда нужен?» Город начал окрашиваться вспышками самых разных цветов. Они загорались и гасли друг за другом, и все были направлены на арену. Огромные лучи маны взрывались, резали, расщепляли, но алый столб в ответ на это лишь выпустил несчетное количество щупалец и, вобрав в них ману, сконцентрировался со всей этой мощью в центре арены». Теперь место столба более походило на колоссальных размеров бушующее пламя, сконцентрированное в одном единственном месте, словно зажгли зажигалку. Стоящие внизу монстры завыли, падая на колени, хватаясь за голову, а от их тел начало исходить оранжевое свечение. Свет превращался в рыжие нити, источаясь, а затем устремляясь прямо к центру арены, в буйствующий там огонь. Тела пораженных на глазах начали сбрасывать оболочки монстров, обратно принимая истинный людской облик. Проклятие уходило прочь. Артем смотрел вниз, вовсе не понимая смысл этого плана. Ровно до тех пор, пока не увидел, как возле арены появилось еще одно не менее огромное пламя, вот только оно было кроваво-алым. Из очагов пламени, что из одного, что из второго, вылетели мощные длинные нити. Они словно пытались поглотить друг друга, разрывая, оплетая, сдавливая противоположный очаг. И тогда охотник услышал крик девушки. В городе, до этого сплошь заполненного завывающими монстрами, сейчас стояла гробовая тишина. Такой знакомый крик, он явно был вызван болью, и причем не особо приятной и кажется очень сильной. Теперь понял, зачем мы тут? рассмеялся Лангинос. Для одной единственной цели убить Элизабет Аллу. Артем завис на месте и раскрыл рот. Глаза его заволокла пелена безумия, гнева и жажды мести, а тело в миг покрылось яростными молниями, которые искрились так ярко, словно отражали истинные эмоции своего хозяина. Но он все равно не понимал, зачем нужно было устраивать весь этот фарс, использовать шкатулку. Алое и оранжевое пламя столкнулись верхушками, вместе с чем, оглушая все на многие километры вокруг, произошел мощный взрыв. Поток ветра, что вместе с ударной волной вышел из центра арены, чуть не сбил Лангинуса и Артема, отчего они прикрыли лица руками, пригибаясь к земле. «Ты спрашивал, зачем шкатулка?» — прокричал Лангинус. «Ты, наверное, не знаешь, но Алую невозможно убить, пока на ее теле проклятие. Ты, друг мой, ходил с бомбой позади. Она в любой момент могла получить смертельный урон и высвободить проклятие. Ты настоящий везунчик!» Ветер стих а всполохи огней, устремляющихся к нему, расцепились. Артем и Лангинус убрали руки, вновь цепляясь взглядами друг в друга. «То есть?» — шокированно понял всю суть Артем. «Чтобы убить ее, нужно проклятие посильнее». «Именно!» — убрал мечи Лангинус и захлопал в ладоши. «Шкатулка обладает проклятием пламя и заражение, но помимо этого у нее есть поглощение и пробуждение. У Алой пламя и поглощение». Если два проклятия начнут друг друга поглощать, есть два исхода. Первый — победить сильнейший. И второй — они оба исчезнут. То есть, если по-человечески умрут. Ты бы знал, сколько мы готовились. Ключ от шкатулки, найти ваш отряд, заплатить главе города Райвен, чтобы он отправил вас в Крайвен. Немало сил, денег и времени ушло. Но оно того стоило. Зачем им Элизабет? В чем смысл ее смерти? Билась в голове у охотника нескончаемым звоном. Артем раскрыл глаза, готовясь уйти прочь. Он уже услышал нужное и хотел, наконец, использовать скачок, последний на этот раз. Но так не вовремя его остановила девушка в демонической маске, возникшая за лангинусом. Она встала с ним рядом. «Наконец-то!» — кивнул для приветствия подруги Лангенус. «Он на тебе. Я же до Алой. Мужчина положил два пальца на бровь и, вечно озаряющий его лицо улыбкой, отдал честь, спрыгивая вниз, где без сознания лежала толпа людей, только что освободившихся от влияния проклятой шкатулки. Подхватив безголовую Лолли-людоедку, потрошитель нырнул в землю и исчез. По улицам все так же раздавались болезненные крики Элизабет. Артем сжал зубы и кулаки, шумно выдохнул, пытаясь отстраниться от агонии, что сейчас испытывала Элис. Девушка же, стоявшая подле Лангенуса, посмотрев по сторонам, положила руку на маску и, наконец, сняла ее. Длинные золотистые волосы упали на узкие костлявые плечи. Один глаз был цвета сигаретного пепла, другой — лазурной синевы чистого дневного неба. На щеке красовался шрам в виде маленькой звезды. Он мог узнать и узнал эту девушку. Узнал бы и из тысячи. Она заменила ему мать, любила его. Учила контролировать себя. Всегда верила в него, как никто другой. Верила, когда не верил никто. Она стояла перед ним, но выглядела намного моложе. «Это ты!» — дрожащим голосом выкрикнул Артем. «Ева! Это я! Артем! Артем Ван Хельсинг!» Парень сделал шаг и в тот же момент вдруг осекся. Он ощутил непонятную невыносимую жажду крови. Сейчас на лице Евы не сияла та прежняя счастливая улыбка, которую парень запомнил в своем мире. Нет, ее выражение лица было бледным, мертвенным, безэмоциональным, а глаза и вовсе не отдавали огнем, бесконечным стремлением к жизни и счастью. Они были тусклыми, как и сама Ева сейчас, как убийцы. Вокруг девушки ощутимой аурой витало отчаяние. «Здравствуй», — тихо прошептала Ева. Артём Ван Хельсинг. Мальчик, что бросил меня на верную смерть.